сжать и наглядно доказать, что мой знак далеко не так слаб, как она думала. Твоего дома больше нет, — холодно сказала я таким тоном, что оборот... оба оборотня пораженно обернулись и, едва увидев мои глаза, поспешно отскочили в сторону. Долина мертва, и мертва давно. У нее больше нет ни хозяина, ни хранителя, ни даже людей. Нигде, кроме этого крохотного островка в центре, Который благодаря рейзерам все еще бьется в агонии. Ты знаешь об этом, Лео. Ты не можешь не знать. И не можешь не чувствовать, как отмирает год за годом некогда живой лес. Здесь больше нет ничего, за что могла бы держаться твоя душа. И уже никогда не будет, если я послушаю тебя и уйду. Рия судорожно сглотнуло, тогда, когда со всех сторон к ней склонились деревья и настойчиво протянули вперед колючие ветки. Неверящая огляделась, повсюду натыкаясь на внезапно ожившие кусты, растерянно переступила лапами, чтобы их не опутали крепкие корни. Подняла морду к небу, когда в нем, откликаясь на мой гнев, грянул беззвучный гром а потом попятилась, опустила вздыбленную шерсть, посмотрела на пылающий на лбу взъерившегося одновременно со мной Лина знак и вдруг смирно опустилась на брюхо, пряча глаза и утыкая нос, дрожащий от напряжения, землю. Я ошиблась, Ишта. Прости. Твоя сила не так мала, как мне сразу показалось. Твой знак был хорошо спрятан. Поэтому я не поняла сразу. Мне жаль. Я действительно сожалею, что вызвала твой гнев. Но даже он не поможет тебе, когда Харон отправит сюда всю армию. Он убьет тебя, госпожа. А я? Я ничем не смогу этому помешать. Полагаешь, у меня нет ни шансов? Тихо спросила я, все еще испытывая несвойственную себе прежде ярость. — Нет, госпожа, ты хоть и сильна, но не устоишь против него. — Почему? Кошка окончательно сникла и с горечью посмотрела на меня снизу вверх. С тех пор, как Ишты покинули этот мир, он начал медленно умирать. Когда-то долина цвела под руками хозяев Эар, потом пришли темные маги и уничтожили их, а мой дом... Долгое время пустовал. Затем сюда пришли люди, и среди них появились новые хозяева, смертные. Не такие мудрые, не такие светлые, не такие бескорыстные, но пришли. И мы радовались им, потому что лучше иметь хоть какого-то хозяина, чем жить в опустевшем доме, в котором больше не будет жизни». Так было долго, госпожа, очень долго, пока, наконец, последний хозяин не предал нас и не стал темным магом, и пока под его руку не пришли те из нас, кого он впоследствии до неузнаваемости изменил. — Твари? — недоверчиво переспросила я, постепенно успокаиваясь. — Да, — горестно кивнула Рия, — вы зовете их тварями а мы называем тьмой. Он что, превратил всех, кто тут жил, в тварей? Власть Ишта велика, прошептала она, пряча взгляд за густой травой. Ишта хозяин, повелитель, господин. Кто бы смог ему возразить? Кто бы смог ему помешать? И как, если в его владениях Ему покорно каждое пять земли, каждое дерево, каждое живое существо. Если, он, если они позвали, приняли и поверили ему, и если после многих лет мира он всех нас коварно предал. Я нахмурилась, краем глаза следя за тем, как вместе со мной успокаиваются деревья. Вспомнив про негода, негодующий светящийся Эриол заставила его исчезнуть. Властно кивнула обоим хвардом, чтобы не шарахались, немного поколебалась. Но потом все же села обратно и, притянув к себе воинственно настроенного шери, сухо велела понурившейся кошке. Рассказывай. По мере того, как Рия говорила, у меня волосы вставали дыбом от осознания того, Что ждало нас в недалеком будущем? Потому что одно дело видеть и ощущать небольшой клочок суши, слышать порой далекий рев просыпающихся от, от спячки тварей, изредка морщиться и почесывать бока, когда они выбираются из своих нор. И совсем другое — знать, что на самом деле все мои нынешние потуги — лишь слабые отголоски той сумасшедшей власти, которыми местные боги, а боги ли, наделяли Ишт. Для этого участка земли, где появился помеченный знаком Ишта, значил гораздо больше, чем то, что я всегда понимала под словом «хозяин». Для нее он был собственным маленьким божеством, благословенным солнцем, дающим ей жизнь, источником этой жизни, от силы которого зависело все. Действительно все, от количества деревьев и скорости созревания плодов до того, какие горы или пропасти возникнут по намановению руки и властному слову хозяина. И что был для своей территории царем, отцом, богом, когда он появлялся, земля благоговейно замирала в ожидании грандиозных перемен, боялась его, трепетала, страстно надеялась, И одновременно обожала, потому что только от него зависело, жить ей или умереть. Цвести или мгновенно засохнуть, родить по три урожая в год или покрыться холодными снегами. Действительно все. И преуменьшить значение этого слова было невозможно. Когда-то у Фарлеона были другие хозяева. Когда-то здесь, как мне и говорили, Безраздельно царствовали эары, мудрые, сильные, величественные и терпеливые, под чьей рукой эти земли цвели и пели, ощущая над собой по-настоящему заботливых повелителей. Потом эаров не стало. Ирия не смогла ответить почему. Как? Когда? И зачем они вдруг бросили этот благословенный край? Никто не знал. Просто в один прекрасный день они вдруг исчезли, оставив после себя опечаленный Эйре, а вместо них сюда постепенно переселялись люди, принявшиеся очищать долину от заполонивших ее лесов. Да, когда-то тут от края до края простирались такие же дивные, ополисырующие в темноте кущи, как в нынешних владениях Эар. А еще некоторое время спустя появились и новые хозяева — ишты, смертные, которых осиротевший лес, не имея другого выхода, начал постепенно принимать, щедро открывая для них свои несметно богатые недра. Сколько за прошедшие века здесь было ишт, Рия тоже не знала. Она застала лишь последнего, самого главного — мага который принял долину, когда Лео была еще несмышленным котенком. Она любила его так, как только могла любить мудрого и заботливого хозяина, самая обычная домашняя кошка. Она выросла с мыслью о том, что иначе и быть не может. И она же искренне верила в то, что это изобилие в ее жизни будет длиться вечно, Она первой начала замечать перемены в поведении Ишты, когда тот, будучи довольно посредственным магом, вдруг призвал к себе в услужение младшего демона. Она была рядом и безо всякого страха следила за тем, как благодаря его силе хозяин тоже становился сильнее. Она поддерживала его, не держа даже мысли о том, что хозяин может ошибаться. И недоуменно терялась, когда в один прекрасный день он допустил в долине появление тьмы.